Чего мы теперь ждем? Причем здесь рассвет? Действительно, но получается кто-то из нас. Может, он просто упал и разбился? Ну да, а потом утопился. Почему утопился? Потерял сознание, упал в воду. Очнулся гипс. Господи, как ты можешь шутить? Успокойтесь все. Оставим кесарю кесарева». Будет, как вы, надеюсь, понимаете следствие. Вот пусть они разбираются, как и что, и кто. Я лично этим заниматься не желаю. Нет возражений. Ты прав. Надо, наверное, позвонить. Обязательно. Но не забудьте каждому из нас. Придется что-то говорить. Нужно еще раз посмотреть на него. Странное желание. Абсолютно правильное желание. Надо осмотреть бассейн. Зачем? Я же говорю каждому придется что-то говорить. И каждый уже, по крайней мере, по одному разу солгал «Прекрати! Мы же договорились, по-моему. Я к тому, что всем не мешает туда зайти. Впрочем, дело, естественно, сугубо добровольное. Я пойду. Я тоже. Никто никогда не замечает дороги, которые мы преодолеваем ежедневно и еженочно многие тысячи и сотни тысяч раз. Никто и никогда не опишет точных примет самых известных нам дорог, дорог, которые пролегают в наших домах, из спальни в кухню, из коридора в гостиную, из ванной на балкон. Их мы проходим как бы вслепую, наизусть. И попроси, кто описать их особенности, вряд ли сумеем сделать это легко». Сейчас все они, и даже те двое, для которых дом был родным, шли совершенно новые дороги из гостиной в бассейн, открывая ее для себя странную, незнакомую, таящую в каждом повороте и изгибе целый сон страхов. Шли немедленно, и казалось всем, это очень длинная дорога. Но это не пугало, а скорее радовало идущих. Никто из них вовсе не рвался к ее окончанию. Шли они тесно сплотившись, не избегая, скорее ища прикосновений, но не глядя друг на друга и молча. Дорога привела их в мраворный зал, дышащий влажным ароматным теплом. Здесь более чем в доме господствовала роскошь. Матовое свечение розовых стен было торжественным и даже величавым. Блики, которые отбрасывала на них мерцающая поверхность воды, переливались, порождая ощущение вселенского покоя. Дно и стены бассейна были изнутри лазурно-синими, откуда-то из-под толщи воды строился яркий свет, отчего вся водная гладь казалась огромным драгоценным камнем, светлым сапфиром или темным аквамарином, заключенным в розовую мраморную оправу. Она была превосходна и идеально чиста. Ничто и никто не тревожил мерцающий глянец Бассейн был пуст и девственно чист. Чисты были мраморные плиты вокруг бассейна. Складывалось устойчивое ощущение, что этими роскошными апартаментами никто никогда, или, по крайней мере, очень длительное время не пользовался. Спустя почти полтора часа они вернулись в гостиную. Охрипший от споров, с трудом держась на ногах, от бестолковой суеты, очевидно бесцельных поисков, оглушенные безумством происходящего, смятые и раздавленные от ощущения полного собственного бессилия. Никто из них не мог и не хотел более говорить, смотреть, слушать и думать. В гостиной было душно и сильно пахло оплавившимся воском, свечи давно догорели, камин погас. В ярком хрустальном свете уныло громоздились на разоренном столе грязные кофейные чашки, хрустальные фужеры с остатками недопитых вин. Лед в серебряном ведерке растаял, в нем плавала пустая бутылка из-под шампанского, а пепельницы были полны окурков. Никто ничего не сказал вслух, но все почувствовали нечто похожее на омерзение, и снова... Теперь уже во второй раз Мария резко дернула тяжелую портьеру и распахнула створки высокого в два пролета окна. Что-то произошло в мире в эти минуты, а может, и несколько раньше».